С одной стороны, воспоминания о долгой и горовой пролитной войне за санитарное состояние магазина не способствовали возникновению тёплых чувств. С другой, даже мимолётный взгляд в сторону пассажирки вызывал одновременно жалость и стыд за весь мужской род. И молчать всё время удобно. Вроде как ни внимания получается и сказать нечего. Яту баса помощи никакой. Вместо того, чтобы чего утешительного бедной женщине сказать, он всю дорогу только и делал, что расспрашивал. Ближе к вечеру Конгрем уже готов был с радостью поменяться местами с любым из ребят в кузове. Пусть даже ему придётся сидеть под самым граковым хвостом и целый день пиводить без передышки, но вы заменить его за рулём автоматанта было никому. Начивали опять в развалинах, только на этот раз никаких сокровищ искателям не перепало. Граков здесь не водилось, и посёлок давно был очищен до последнего гвоздика. Та же крыс на ужин едва отыскали. Когда же уставший за день Витька завалился наконец спать, радуясь, что его хотя бы от ночных дежурств освободили, в его сон почти сразу же явились гости. Был бы сон какой приличный, Витька даже огорчился бы. Но снилась ему какая-то хрень, будто он объясняет начальству, что не по своей воле сделался богом, а по вине обстоятельств. А начальство будто бы ему не верит, кричит, что он уволен и требует сдать казенную молнию. И позорит лавочку этими белыми одеждами и сандалями неопределённой ориентации. Денс Максма от души над его бредом поржали, объявили себя его верными ангелами и крышнули на Зойлевое начальство прочь из божественных чертогов. Да, покачал головой Ден после бурных приветствий, забираясь на части на кресло. Видно, крепко тебе там досталось, что тебе такое снится. Вамс смешно, ворчливата с Васильевско с утращением рассматривает дурацкие сандали, а меня и в самом деле придурошный тикарин на голубом глазу в боги записали. А этот оглашенный воин света так и норовит что-нибудь едкое выкинуть, чтобы их не разочаровать. А обласна здравый смысл которого я так надеялся, велит всячески этот бред поддерживать, потому как ему это в целях пропаганды страсть как необходимо. Вот и прекрасно. Значит, вас с Алмаром послушают. Обрадовался Макс, точно так же, как и Бас, наплевав на переживания агента Конгрема. Завтра утром объясни всем, что вам надо немного свернуть в сторону и заехать в один небольшой посёлок. Сейчас я тебе карту нарисую. Зачем? обречённо переспросил Витька, что ехать всё равно придётся и возражения никто не станет слушать. Он уже понял, но имеет он право хотя бы знать, что к чему и что вокруг него происходит. Там вас встретят наши маги. Главная проблема вообще-то в том, что метром нужен делегар, возможно, вместе с Эльмаром, возможно, без. В любом случае, при наличии телепорта это минутное дело. А в остальном магическая поддержка здорово облегчит вам задачу. Вы сможете взять с собой телепортариста, и у вас не будет проблем ни с провизией, ни с бензином. у вас будет доступна медицинская помощь в любой момент, когда понадобится. Вы сможете оставить там часть людей, больных, слабых и тех, кто не хочет ехать дальше. И скотину эту зубастую тоже можно оставить. Чуть не слох закричал Витька. Идея коллеги начала ему нравиться. Переговоры с конфедерацией вы будете вести не просто как толпа обешенцев, а вместе с официальным представителем международного совета Дельты. Нам же головы поснимают за контакт. А нам за что? Пощенный метро всё это прекрасно провернули без нас. Мы их трудрушки в гости не возили, во всё виноват повелитель, наладивший регулярное сообщение между двумя мирами, но ну и частично мафии, который к нам тоже никакого отношения не имеет. Кстати, для тебя это ещё и прекрасная возможность без проблем вернуться домой. Эльмар пригласит тебя в гости, а там тебя как бы найду я и увезу на нашу базу. Ага. А местным, скажем, что на небеса вознеслись. Не удержался от шпильки расстроенный Витька. Да, конечно, кто бы сомневался, им непременно помогут вернуться домой, но только после того, как его роль божества-избавителя будет сыграна до конца. Эльмаро, вы всё сами объясните или мне завтра его изловить и растолковать? Не беспокойся, Эльмаро всё это сейчас объясняет Диего. Вы с ним произведёте на спутников незабываемое впечатление, когда по пророждению окажется что оба видели один и тот же мистический сон, в котором вам голоса свыше велели ехать на запад. «Ну какая тут мистика? Я же говорил, что с нами Убас, а он все знает и про магов, и про Диего». «Но ты также говорил, что он всеми силами поддерживает версию вашей божественности», напомнил Дэн. Все время, пока его кузен толковал о делах, он молча любовался вновь приобретенным другом, и счастливая улыбка не сходила с его лица». Не перебивайте меня, пожалуйста, остановил его Макс. О чём я говорил? Ах, да. И ещё в том самом посёлке вас будет ждать твой старый приятель и саботажник, которого совершенно случайно нашли у тебя в подвале. Что? изумлённо переспросил Конгрем, не веря в такое количество счастья одновременно. Жан тоже спасся? Да, и теперь я не знаю, как с ним лучше поступить. То ли пусть сидит, где сидит, чтоб меньше знал и не трепал по пьянке, то ли пусть с тобой едет. Толковый мистик вам пригодился бы. Ты сам как думаешь? Да я не знаю. А что в нем толкового? Он же раздолбай, каких свет не видел. Одно название, что священник. Его на капу с миссией выперли, чтобы церковь не позорил, а то хотели вовсе сана лишить. Ты же сам говорил, хоть и пьяница, а светит эффектно». Мы с коллегами проверили. Действительно, при всех своих бесчисленных грехах твой приятель может быть весьма полезен в качестве мистика. А как такое может быть? Да запросто. На Дельте это обычное дело. Магические способности не от посвящения, а от природы. Ты там подумай, с соратниками посоветуйся, потом скажешь. Хорошо, кивнул Витька. Кстати, о соратниках. Макс, ты хорошо знаешь этого парня, Элмара? «Довольно поверхностно, но я близко знаком с человеком, который воспитывал его с детства, так что могу спросить, если надо, тебя что конкретно интересует?» «Хотелось бы иметь представление, что он за человек, чтобы хоть примерно знать, чего от него еще ждать. Я затрудняюсь постичь логику его действий». Макс пристально уставился на него, чуть прищудившись, будто поймал на лжи и намекал на то, что лучше признаться, пока не улечили. «Серьезно?» Вот именно ты находишь в его поступках что-то тебе непонятное, тогда как единственное отличие между вами состоит в том, что ты можешь отступить, подумав у меня это не получится или я это не смогу, а он нет. И он до сих пор жив, Макс усмехнулся. Это же не значит, что он всякий раз берётся за то, что ему не по силам, но если он сталкивается с непреодолимым препятствием, то не отступает, а ищет другой путь. Знаешь, до сих пор я не замечала, чтобы ему вообще приходили в голову такие мысли. Ну, о том, что ему что-то не по силам. Значит, за время вашего знакомства он просто ни с чем подобным не сталкивался. Пусть тебя не беспокоит его отчаянное геройство, он не самоубийца и знает, что делает. В конце концов, он действительно дожил до своих лет и до сих пор успешно справлялся. То есть ты пытаешься меня убедить, что когда он, впервые в жизни увидев Грака, внезапно проникся мыслью вскочить на него верхом… Он знал, что делал. Разумеется, видеть он их, может, и не видел, но все, что известно об этом животном нашим почтенным мэтрам, ему позаботились передать. И когда он кидался с мечом на двух автоматчиков, он тоже знал, что делал. Раз ему это удалось, несомненно, знал. И когда высказывал мнение вернуться в первый оазис со своей девушкой... Намерение может и выглядело глупо, но возьмись он за практическое его воплощение, поверь, трубить в рог под воротами и вызывать повелитель на рыцарский поединок он не стал бы. Впрочем, когда речь идет о его девушке, тут за ним надо присматривать. В таких случаях он перестает прислушиваться к чувству опасности и может наломать дров. И еще один момент, о котором следует знать вашему мудрому и дальновидному Убасу. Элмару нельзя доверять командованию войскам. Он не полководец ничуть и ни разу. Тактика одиночки или малой группы у него отработана в совершенстве, но это его предел. И не следует забывать, что отрабатывалось это всё в его родном мире и может не работать в других условиях. Думаю, он сам это понимает и в случае необходимости скажет. Главное не убеждать его в обратном и не настаивать. Я передам Вздохнул Витька с тихим ужисом, представляя, что кому-то особо мудрому или дальновидному придёт в голову после подобных предупреждений переложить командование на второго героя пророчества. Но всё равно не нравится мне всё это. Мало ли кому чего не нравится, помрачнел Макс. А что делать? Надо как-то выкручиваться. Ладно, я пойду. Мне ещё кое-кого надо навестить. А вы с Деном тут пообщайтесь, соскучились, наверное. Весь день Кайден провел в колебаниях и размышлениях. К дому старейшины он больше не приближался, чтобы не провоцировать Эрну на новые упреки, которые на этот раз мог услышать кто-то посторонний, да и показываться на глаза Азиль было как-то боязно. Прилетал ли туда злой язык и призрак, говорил ли с кем-либо, и если да, то что сказал, выяснить не было возможности. Но Кайден все же предполагал, что если бы он поделился своими планами в будущем месте с кем-то из обитателей дома, то уже с утра они бы кладели в дверь, требуя объяснений. Значит, все же промолчал. Или не смог объясниться, не зная языка. Впрочем, даже увидеть его было бы достаточно. И раз Эрна не прибежала разбираться, значит, скорее всего, призрак действительно молча посмотрел и удалился незамеченным. Сей вывод немного утешил Кайдена, но не настолько, чтобы расслабиться и перестать думать об услышанных прошлой ночью угрозах. Днём он может спокойно жить. Призраки не преследуют живых при свете дня. Но ведь наступит новая ночь, и утопленник обязательно вернётся. Вне зависимости от того, насколько реальны его угрозы, он, похоже, получил удовольствие от самой возможности безнаказанно издеваться над своим бывшим учителем, и возможности эту использует на полную катушку. Даже будучи не в состоянии причинить Кайдену материальный вред, покойник может здорово испортить ему жизнь. таскаясь по пятам и доставаясь издевательскими разговорами. А уж если кто-то увидит или сохранить и боги услышит, неприятности не именовать. Сейчас его считают героем и спасителем, которому можно простить мелкую слабость, да и право на месть никто в этой ситуации не оспорит. Но если действительно окажется, что он навлек на поселок беду… Чем ближе подступала ночь, тем больше мрачнел и нервничал бывший первый маг повелителя – И когда за окном начали сгущаться сумерки, всё же решился попросить помощи у друга и коллеги. Шоша, что говорит некромант о призраках, преследующих людей по ночам? Некромант только чуть приподнял брови, и снял с плиты чайник. Несмотря на то, что приятель был старше Кайда на лет на 5, он почему-то до боли напоминал ему Райлена. Наверное, таким стал бы братишка, доживи он до этого возраста, спокойным и непробиваемым, что бы ни случилось. Ему тоже не составляло труда прятать истинные чувства за внешней безмятежностью, тогда как сам Кайден научился носить маску лишь с годами, успев изрядно настрадаться из-за своей несдержанности. Обычно призраки преследуют своих убийц или же людей, в которых нуждаются. Например, если у призрака остались неоконченные дела, а сам он уже ни на что не способен в силу своего состояния, он просит о помощи кого-то из живых. Или если призрак не может уйти от того, что его тело не погребено, как положено, он тоже ходит, всех достаёт, чтобы его похоронили. А ты спрашиваешь из теоретического интереса, или у нас в посёлке призрак завёлся? Кайден поколебался несколько мгновений и всё же решил сказать правду. Помнишь, вчера мы искали на болоте того придурка, который сбежал? Вчера ко мне приходил его призрак. И что он от тебя хотел? Ничего, просто наговорил мне гадостей. «Кайден», — миролюбиво поинтересовался Шоша, разливая чай, — «скажи честно, ты его убил?» «Я его не убивал. Клянусь чем угодно, я желала ему смерти, но я пообещал нимфе не убивать его, и я действительно даже не прикоснулся к нему. Он и впрямь сбежал, и утонул в болоте. Теперь он общается со мной так, будто я утопил его своими руками. Грозится, что за него отомстят, издевается надо мной, позволяет себе грязные намеки насчет Анария». Самое ужасное, что он может кому угодно наговорить обо мне чего угодно, и как мне потом доказывать, что это неправда. А он обязательно это сделает. Он, похоже, настроен жить меня со свету, или хотя бы сделает мою жизнь невыносимой. А если вдруг сюда каким-то образом заявятся его приятели, он ведь действительно может натравить их на весь поселок. И хорошо, если только на наш».